18 часов 17 минут. Солнышко, ты меня слышишь? Я умираю от усталости. Просто умираю. Хорошо, мой дорогой. Я умираю от усталости, а ты говоришь, что это хорошо? Что что? Какого чёрта Изабель может делать в ванной в такой час? Это не в её духе. Она ведь женщина с идеальной организацией. И в санузел наведывается только утром после пробуждения, до да вечера, в аккурат перед тем, как лечь спать. Изабель, высокая брюнетка лет 50, прозрачная кожа, которая никогда не нуждалась в чрезмерном макияже, лишь в паре лёгких мазков перед схваткой с очередным днём, чтобы стереть их тотчас по его окончании. Именно эта природная красота 25 лет назад понравилась мужчине, которому предстояло стать её мужем. И нравится до сих пор. Когда Жан-Пьер делал первые шаги в рекламном бизнесе и заблучилась на медицинском факультете. А когда он после первой встречи вышел с ней на связь и предложил чего-нибудь выпить, она согласилась скорее из любопытства, нежели из других побуждений. Что вообще могло от неё понадобиться этому высокому типу в очках, не лишённому шарма, но даже близко не обладающему пылкой чувственностью? Хотя о мыслях в его голове у нее имелись лишь самые смутные представления. В первую очередь ее подмывало желание узнать, как он поведет себя дальше. А повел он себя как самый настоящий недотепа. «Ты мне в глаз дала. С тех пор он у меня болит. Слушай, ты же ведь у нас из этих, из медиков. Может, знаешь хорошего офтальмолога, а?» В качестве романтической завлекалки уловка была так себе. Но всё же развеселила Изабель достаточно для того, чтобы она согласилась сначала на второе, а потом и на третье свидание. А началась история их любви с поцелуя. Жан-Пьер был не ловок и очарователен и смешон, к тому же оказался парнем, что надо. Так Катрин, старшая сестра Изабель, сказала, якобы случайно с ним повстречавшись, хотя на самом деле всё было подстроено заранее. Твой ухажёр парень, что надо. Изабель была хорошенькой, сообразительной, уверенной в себе. Её прекрасные чёрные глаза искрились умом, причём умом жизнерадостным. Этими самыми глазками она улыбалась. От такого коктейля Жан-Пьер и потерял голову. Коктейль этот манит его и сейчас. Я говорю, что вымотался, дальше некуда. А ты говоришь, что это хорошо в холодильнике. В холодильнике. Что в холодильнике? Что что? Я говорю, что вымотался, дальше некуда, а ты мне в ответ в холодильнике. Я тебя не слышу. Спасибо. Но это он уже и без неё понял. Однако обычно это она обвиняет его, что он пропускает её слова мимо ушей. Последнее время их жизнь сводится к дружелюбному разговору глухих. зачастую посвященному вопросу о том, кто кого слушает, а кто нет. По ее словам, с течением лет Жан-Пьер все больше теряет память, словно его преждевременно поразила болезнь Альцгеймера. «Как ваша жена?» — спросил он как-то консьержей их дома. «Все еще мертва», — грустно ответил тот. Хотя ему уже не раз говорили, что страш их дома вдовец. Но мужу Изабель все нипочем, он больше никого не слушает. сo её глубокому убеждению мужчины не слушают жон, сторошась осознать собственную неправоту. Так что если в двух словах, то эта парочка в той или иной степени ходит по кругу, избегая столкновений. Они редко даже переживая минуты блаженства, но всё равно по кругу. У нас же всё в порядке, как по маслу, да? то и дело спрашивает она. А его каждый раз так и подмывает ответить, что может и по маслу, но больше по кругу. Однако утомлённый войной, он, дабы не нагнетать ситуацию, решает не говорить ни слова, и лишь молча с ней соглашается. "Договорю «Да же тебе, я не слышу. Ладно, проехали. В любом случае спасибо. Теперь я вижу, что моя судьба тебе не безразлична. Как обычно, в верхнем ящичке посмотри". Жан-Пьер возносит к небу глаза. "Только вот почему?" Из-за несуразности этого разговора с женой, который и разговором не назовешь? Из-за того, что весь этот кошмарный день его пичкали какими-то мутными знаниями? Или, может, просто в силу 55-летнего возраста, который начинает давить на него тяжким грузом? Как же он устал от чувства одиночества. Ощущает себя чуть ли не брошенным, хотя жена от него всего в нескольких метрах. как ни крути, а их разделяет всего две тонкие перегородки парижской квартиры. Но горечи факта это никоим образом не умаляет. Утонув в диванных подушках, он ведёт с самим собой безмолвный диалог, вываливая свои горести в пустоту гостиной, обставленной добротной, но без претензий мебелью. Всё как обычно. Каждые 10 лет Изабель с постоянством метронома радикально меняет обстановку. В последний раз ей в голову пришла блажь оформить все в скандинавском стиле. Особой неприязни у Жан-Пьера это не вызвало, но и в восторг тоже не привело. Да и что вообще по нынешним временам может внушить ему энтузиазм? Очень и очень немногое. Поэтому при виде всей этой датской, шведской и финской мебели он демонстрирует швейцарский нейтралитет. В хороший денек декор кажется ему сдержанным и утонченным, А в паршивой его не отпускает странное ощущение, будто его поселили на роскошной альпийской базе отдыха. В целом же ему на всё это убранство глубоко наплевать. Его безразличие, с каждым днём набирающее обороты, всё больше беспокоит жену, хотя Жан-Пьер об этом даже не подозревает. С своими тревогами Изабель поделилась с подругой Саланж, в аккурат затеев переоформление гостиной. Представляешь, У меня в самом разгаре ремонт, а тут он со своим кризисом 50-летнего возраста. Со стороны кажется, что связь с миром Жан-Пьер поддерживает только через новостные каналы. Догадывается, что замышляет американское правительство в Сирии, но понятия не имеет о том, что происходит в его собственной гостиной. И прямо на глазах у Изабель ее муж отчаливает от берегов интима, и берёт курс на пучину абстракции, расплывающуюся в великой бесконечности. Может, отменим сегодня ужин с Полем и Саланж? Что? А, нет, грушевый торт я не купила, если ты, конечно, о нём. Кстати, а с каких это пор ты его полюбил? С какой стати она заговорила со мной о грушевом торте, спрашивает себя Жан-Пьер. Изабель, давай просто оба признаем, что ты меня не слушаешь, хорошо? Да слушаю, я слушаю. Уже иду.